Глава 31. Сознание Теодоры словно раскололось на две части. Одна рвалась домой в Агасту. Забыть об этом идиотском, неудобном, ненужном мире. Вернуться в свою квартиру с горячей водой из крана, с кондиционером, с интернетом. Ходить на привычную безопасную работу, валяться на диване перед телеком, завести кошку. Никакой дурацкой магии, никаких корсетов, никакого бойлера и никакого тома. Вот тут просыпалась вторая часть, и она не хотела никуда уходить, потому что Том был отличным парнем, на самом деле хорошим. Рядом с Томом корсет не так врезался в живот, магия подчинялась, а бойлер... Бойлер по-прежнему бесил, но намного меньше. Том был отличным парнем, он этого не заслужил. Не заслужил, чтобы его бросили еще раз, но вариантов было только два, и компромиссов жизнь не предлагала. Если Теодора возвращается домой, она предает Тома, если остается, предает себя. А Гаста — это не просто квартира, машина и работа. Это еще и профессия. Чтобы получить ее, Тео влезла в кредиты, не спала ночами, а потом срывала ногти, взбираясь по карьерной лестнице. Это перспективы, ради которых Тео работала годами. Дело ведь не в нью-йоркской квартире. Дело в том, что в эту квартиру вложено, и том, что на эту квартиру завязано. Тео жила рвала, чтобы получить перевод в Нью-Йорк. Это была ее мечта, и скоро мечта должна была осуществиться. И что же теперь? Отказаться от цели, которой шла годами, только потому, что в соседней спальне дрыхнет какой-то Том Макбрайт? Это абсурд. К тому же, чем Тео может помочь? У нее нет денег, чтобы погасить долг. Нет влияния, чтобы вынудить банк пересмотреть условия контракта. Да мать же твою! Даже договор аренды заключенный с Теодорой, а с Гербертом Арджента Это ему на самом деле служит Том, а Тео – просто случайный человек, ради которого Том отказался от денег, от больших денег, с учетом того, какой убойной мощности информацию он мог предоставить кузену. Но это же выбор Тома. Тео ни о чем его не просила, ничего не обещала. Это выбор Тома. В любом случае, все закончилось бы именно так. Кузен, осознав, что Том отказывается шпионить, разорвал бы договор и контрактный вернулся бы в банковский барак. Если Тео выберет Агасту, она не сделает хуже, просто немного приблизит неизбежное. К тому же, к тому же она может помочь. Нужно собрать все наличные деньги и положить их на счет Тома, уменьшив кредитные обязательства. А еще можно вещи продать, все, что представляет хоть какую-нибудь ценность, и эти деньги тоже положить на счет. Но и договориться с предстоятелем, чтобы он объявил смерть Теодора Дюваль, совершенно естественный. В этом случае Герберт не сможет аннулировать ее финансовое решение. В теории все было просто, просто и правильно, а на практике... На практике перед Теодорой сидел Том, доверчиво улыбался и хлопал выгоревшими на солнце ресницами. Том, который выспрашивал спрашивал все-все-все о космосе, об Антарктиде, о самолетах и подводных лодках. Том, тоскливо вздыхавший о том, что никогда не увидит кино и никогда не прокатится на автомобиле. Нужно было сказать ему, предупредить, чтобы хоть как-то приготовился, но Тео не могла, просто не могла и бесконечно тянула время, убеждая себя, что пытается продлить последние счастливые дни. Потому что потом Тому будет очень больно, но он поймет, гребаный Томи Макбрайт поймет, простит и даже поддержит. От этого на душе становилась еще гажа. Где-то среди мельтешащих, как фруктовый салат в блендере ошметков реальности, проскочила очередная заказчица. Осунувшаяся и желто-бледная женщина, присев на краешек кресла, говорила какую-то ерунду. Рассказывала, что в доме ее преследуют несчастья, и, естественно, предполагала магическую природу этих несчастий. Тео укивала головой, сочувственно улыбалась, но не слушала, потому что теперь это были не ее проблемы. «Как вы думаете, это опять неупокойный дух?» — набросился на Теодору том, как только бестолковая жалобщица ушла. Я думаю, что это либо алкоголь, либо природная неуклюжесть, либо и то, и другое. Но госпожа Эвери говорила, что несчастья начались внезапно и не прекращаются. Да, она поскользнулась на лестнице, обварилась маслом и подцепила пневмонию. Возможно, я тебя удивлю, но с лестницы можно навернуться без магии. Ну да, можно. Опешил от внезапной отповеди Том. Но почему тогда вы заключили договор? Чтобы не спорить. Когда выяснится, что никаких проклятий нет, «Я возьму часть суммы за потраченное время, а остальное верну клиентке». На самом деле Тео собиралась вернуть всю сумму, но не лично. После смерти мага все договоры с клиентами расторгались автоматически, и госпожа Эвери, получив свои деньги обратно, могла опять прыгать с лестницы, сколько ей влезет. Теодору не интересовало будущее этой идиотки. Ее интересовало собственное будущее и Тома. Это было неправильно, потому что человек отвечает только за себя. Том сам уничтожил собственное будущее, согласившись на контракт. Том сам взвалил на себя работу в саду и в доме, сам захотел мастерить все эти дурацкие карнизы и полочки, сам отказался от денег Герберта, сам подрядился в бесплатной няньке. Том все сделал сам. Он выбрал свою судьбу так же, как банкрот когда-то выбирал, взять кредит или не брать. Принимая решение, можно ошибиться. Если ты ошибся, это только твоя вина. Теодора всегда это понимала и всегда спрашивала с банкрота в долги, не дрогнувшей рукой. Но Том... С Томом так не получалось, просто не получалось. День за днем ты ушла по закольцованной цепочке мыслей. День за днем перебирала одни и те же аргументы, задавала себе одни и те же вопросы, отвечая на них одними и теми же словами. Это было невыносимо. Как будто ходишь по комнате без окон и дверей, ощупывая руками стены, ждешь, ждешь, ждешь, что в этот раз выход найдется, но выхода нет. Это сводило с ума. Тео пыталась не перекладывать проблему на Тома. Как ни в чем не бывало, готовила завтраки, задумчиво прикидывала, куда посадить в октябре гортензию и рассказывала о первой высадке на Луну. Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Тео очень старалась, но для того, чтобы обмануть Тома Макбрайда, нужна была чертова мать ее Мэрил Стрип. «У вас что-то случилось? С чего ты взял?» Как можно искренне удивилась Теодора, продолжая пилить ножом кусок ростбифа, «Ну, вы какая-то не такая». Том, пришпилив вилкой мяса, как святой Георгий Дракона, задумчиво посмотрел на Теодору через стол. «Вам опять плохо?» «Нет, я замечательно себя чувствую. Проблемы с церковным делом. Предстоятель не хочет платить. Ерунда. Пастор расплатился сполна и даже пообещал нам бесплатную рекламу. У меня все отлично. Не понимаю, о чем ты говоришь». «Да я сам не очень понимаю» смутился Том. «Просто вы какая-то грустная, что ли, задумчивая все время. Глупости я совершенно обычная. Вы даже вышивать в библиотеку больше не приходите. У себя в спальне все время сидите. Просто я не хочу вышивать, не создавая проблему там, где ее нет. А проблемы точно нет, может, новое дело... Том!» Не выдержав, рявкнула Тео. И контрактный, вздрогнув, уронил вилку. На секунду Тео почувствовала стыд но крохотный огонек, к сожалению, угас, не успев вспыхнуть. Надежда, вина и усталость, перехлестнув через край, смешались, взорвавшись ослепительной вспышкой гнева. «Я же сказала, что все в порядке. Этого что, недостаточно?» «Ну, я... Я тебе сказала несколько раз. Если я не хочу вышивать, то я просто не хочу вышивать. Если ты думаешь, что сидеть в полутемной комнате, тыкой иголкой в ткань, это именно то о чем я всю жизнь мечтала то ты глубоко ошибаешься простите я грустная конечно я грустная а с чего мне веселиться это для тебя жизнь прекрасна после барака даже этот затрапезный дом дворцом покажется но представь на минутку каково мне я не хотела так жить у меня были другие цели другие желания вместо нормальной работы я заговариваю по носу овец вместо йоги корячусь на кухне а вместо телевизора «Слушаю, как ты читаешь вслух бред про индейцев. Ты правда думаешь, что у меня есть причины для счастья?» Белый как мел, Том смотрел на нее, судорожно сжимая в кулаке вилку. «Простите, я не... я не... да к черту!» Швырнув на пол салфетку, Тео вскочила со стула. «Пойду прогуляюсь. Одна». Не оглядываясь, она сбежала по ступеням и широкими шагами пошла прочь, спиной ощущая взгляд контрактного. Очень хотелось остановиться, вернуться и обнять этого чертова идиота, так чтобы дышать не смог засранец. Это бесило еще сильнее. Провернув задвижку, Тео Пинком распахнула калитку и вылетела на улицу. Гребанные многослойные юбки захлестывали ноги. Туго перетянутый жилет сдавливал грудь и было трудно дышать. То ли от быстрой ходьбы, то ли от слез, закипавших на глазах. Ну какого черта, какого мать его дьявола? почему нельзя нормально, почему она, Тео, не может просто жить, спокойно и счастливо, почему всегда должна решать и преодолевать, почему должна делать выбор. На самом деле Теодоре нравилась вся та авантюрная чушь, которую читал Том. И нравилось сидеть с ним в библиотеке, втыкая иголку в ткань. И даже дом этот кретинский нравился, старый, неуклюжий, бестолковый. Тео могла бы стать неплохим магом, если бы прошла университетский курс, если бы прокачала практику. Да, вполне неплохим, не хуже, чем та дурища, которой была прежняя Теодора Дюваль. Конечно, это не то же самое, что карьера в Citizens Financial Group. А дом с прогнившими половицами не то же самое, что квартира в Нью-Йорке. Но Теу могла бы так жить, если бы священник не предложил ей вернуться домой. Именно так она и жила бы. И эту не случившуюся жизнь было жаль. Тео механически шагала по улицам, не глядя вокруг. С ней здоровались люди, она отвечала, ей зазывно махали торговцы, она вежливо отказывалась и даже, кажется, говорила что-то, приличествующее моменту. Тело действовало на автомате, отрабатывало накрепко зазубренную социальную программу, пока мысли метались обезумевшими птицами. Увидев знакомую надпись «Кофе у Лусии», Те утолкнула обшарпанную дверь и нырнула в полумрак комнаты, словно в прохладную воду. «У вас есть бренди?» «Я продаю только кофе и сладости». С интересом поглядела на нее старуха. «Жаль. Я не сказала, что у меня нет бренди. Я сказала, что не торгую им». Скрывшись на мгновение под прилавком, она вынырнула с пузатой пыльной бутылкой в руках. «Присаживайтесь, я сварю вам кофе». Опустившись на стул, Тео равнодушно наблюдала, как Лусе отточенными движениями зажигает спиртовку, как выдружает на нее медную джезву. Тяжелые круглые серьги покачивались в так движением, разбрызгивая по морщинистым щекам трепещущие радужные искры. Налив кофе в чашку, Лусия щедро плеснула туда бренди и выложила на тарелку засахаренные кружочки лимонов, хрупкие и полупрозрачные, как витражное стекло. Тео взяла дольку, в голове почему-то мелькнула мысль о Дамблдоре и начала жевать, не чувствуя вкуса. «Почему вы не торгуете алкоголем? Не хочу. А едой? Здесь все продают еду». Если вы не любите готовить, могли бы пригласить повара или хотя бы кондитера, пирожные, кофе, круассаны, всякая такая ерунда. Ваше заведение, конечно, не в центре, зато на пути к набережной. Расширьте ассортимент и поднимите выручку в несколько раз. Не хочу. Коротким движением, выбив из пачки сигареллу, Лусия прикурила прямо от спиртовки. Вы не хотите денег? Я не хочу продавать еду. Видите ли, Теодора? Когда мне было приблизительно столько же лет, сколько и вам, я мечтала о собственной кофейне. Чтобы там был кофе, самый разный, со всего мира. Чтобы там был шоколад и фрукты, и скрипач. Там должен был играть скрипач. Высокий, смуглый, в широкополой шляпе. Луси улыбнулась тихо и нежно, словно повстречала старого друга. Но это была глупая мечта, и я приняла разумное решение. Потом еще одно, и еще одно, и еще одно. И вот она я. Старая, морщинистая и седая. Сижу в собственной кофейне, варю кофе и продаю шоколад. Знаете, о чем я сейчас думаю, госпожа Теодора? Не знаю, о чем же. Я думаю о том, что могла открыть эту кофейню много лет назад, и тогда здесь был бы скрипач. Теодора помолчала, прихлебывая маленькими глотками кофе. Вы хотите сказать, что разумное решение это плохо? Я хочу сказать, что разумные решения должны вести к правильным целям. И какие же цели правильные? «А это, дорогая моя Теодора, каждый решает сам». Глубоко затянувшись, Лусия выпустила тонкую струйку дыма. Откинувшись на спинку стула, Тео прикрыла глаза. Алкоголь, смешанный с горячим кофе, растекался по телу, наполняя его противоестественной химической легкостью. Каждый решает сам. «Ну и какие же у тебя, Теодора, цели?» «Агаста и карьера, кинси и вышивание — это не цели, это пути, которые ведут к целям». Где ты хочешь оказаться в конце пути? И если посмотреть с этой стороны, то все становилось до смешного очевидным. В конце пути Тео хотел оказаться в кресле. Сидеть и слушать, как Том читает вслух очередную наивную чушь про бригантины, воздушные шары и пампасы. И неважно, где именно Том читает. В старом домишке в Кенси, в престижном лофте в Агасте или в гребаном, мате в Нью-Йорке. Главное, чтобы Том читал. Карьера? Да какого хрена? Теу сможет сделать карьеру и здесь, если всерьез этого захочет. Новый дом? Теу заработает на новый дом. Она, черт побери, профессионал. Положение в обществе? Будут деньги, будет и положение. Общество становится на удивление либеральным, если потрясти перед ним чековой книжкой. Можно сделать все. Если захотеть, можно сделать все. Но с какой бы работы Тео не возвращалась, из банка или из подвала с призраками, она хотела возвращаться в дом, где ее ждет Том. Не открывая глаз, Тео улыбнулась. Она вдруг поняла, почему Том так неуклюже споткнулся перед церковью. Догадка была простой, как щелчок по лбу. Том специально оттолкнул Теодору, чтобы зайти в храм первым и показать, как это делать правильно. — А где сейчас тот скрипач в широкополой шляпе? Тео подняла глаза на Лусию. — Понятия не имею. Если бы я знала, открыла бы кофейню там. Лусия стряхнула, пепел в блюдце, браслеты на руке прозрачно звякнули. «А где ваш скрипач?» «Сидит дома и дуется. Боюсь, я его сегодня очень огорчила». «Так возвращайтесь и развеселите. Скрипачи в нашей жизни попадаются не так уж и часто». Это был хороший совет, правильный. Хлопнув ладонями по столу, Тео поднялась. Теперь, когда решение было принято, кружащий внутри смерч мыслей остановился, и наступила тишина, оглушительная и прозрачны до невесомости. Такую тишину слышишь, когда под окном весь день грохочет отбойный молоток, а потом его выключают, и ты паришь. Тео парило. Мир стал прост и ясен, все пути очевидны, а все ходы понятны. Оставалось только их совершить эти ходы. Стремительно шагая по улице, Теу набрасывала приблизительный план. Во-первых, помириться с Томом. Может быть, даже извиниться. Во-вторых, поговорить с предстоятелем, объяснить свое решение, попросить совета. Если компетентный человек выразил желание помочь, этим нужно воспользоваться по максимуму. В-третьих, нужно достать контракт Тома и внимательно его прочитать. Возможно, там есть за что зацепиться. В-четвертых, Тома на веранде не было. Не то чтобы Тео всерьез рассчитывала, что он будет ее ждать, но какого хрена? Зачем врать себе? Да, именно на это Тео рассчитывала. Она всерьез предполагала, что безотказный всепрощающий Том будет ждать ее на веранде. Но он не ждал. И мозг тут же сделал следующий ход, выщелкнул наверх мысль, а ждет ли Том вообще? Или оделся, побрился и пошел к своей блондиночке рассказывать, какая Теодора бесчувственная сука? Уж блондиночка-то найдет, чем утешить, и вряд ли это будут слова. Рывком распахнув дверь, Тео прислушалась. «Том! Том, ты где? Том!» дом таращился на нее пустыми проемами дверей в оглушающей тишине тео заглянула на кухню зашла в библиотеку и торопливо взбежав по лестнице остановилась перед дверью том я я нам нужно поговорить том она решительно постучала подождала и постучала снова уже намного тише пожалуйста том за дверью царила тишина том я я перенервничала у меня были причины я все тебе объясню позволь мне войти и я Тео положил ладонь на прохладное дерево. «Я... я была не права. Мне жаль, Том». Дверь под ладонью вздрогнула и мягко пошла вперед. Тео не собиралась вламываться без приглашения, но раз уж так получилось... «Том?» В комнате было пусто. На столе ровненько редком лежали новый нож, полупустая пачка сигарет и стопка медяшек. Рядом стоял ящик с инструментами, тот самый, подарок. «Том, ты чего?» Слова упали в равнодушную пустоту, как камни в болото. Медленно поворачиваясь, Теодора рассматривала спальню, словно видела ее впервые. Аккуратно застеленная кровать, стопка книг на подоконнике, под столом единственные новые ботинки. Уже зная, что именно она увидит, Тео распахнула шкаф. На плечиках аккуратно висели две пары штанов и пять рубашек. Все, что она покупала Тому, не было только его старой одежды. Он не мог уйти. Это ведь была даже не ссора. Просто Тео сказала глупость, а Том... Том сталкивался с вещами похуже, намного хуже. Внизу хлопнула дверь. Облегчение, огромное, как лавина, рухнуло на Тео, вышибив воздух из груди. Том просто вышел, а сейчас вернулся. Он вернулся. Том, ну слава богу, я уж подумала... Запнувшись на середине лестницы, Тео смотрела на Герберта Арджента, тщательно причесанного... В парчевом жилете и с тростью в руках. Небрежно бросив шляпу на вешалку, он прошел в комнату, рассеянно кинув взглядом старую мебель. «Да, а тут я смотрю, десятилетиями ничего не меняется. Говорил я старухе, не экономь. Теперь этот дом проще сжечь, чем привести в порядок». Медленно, осторожно шагая, Тео спустилась с лестницы. Мысли проносились в ее голове, оставляя инверсионный след. Мозг лихорадочно жонглировал фактами и вероятностями, выстраивая стратегию. А Герберт, рассеянно покачивая тростью, все бродил по комнате, останавливаясь, чтобы рассмотреть очередную выцветшую литографию. «Добрый день, кузен!» — вежливо поприветствовала его Тео. Она ни на секунду не верила, что Герберт клюнет на этот спектакль. Но почему бы сначала не зайти с мизера? «Добрый день, кузина!» ухмыльнулся Герберт и любезно отодвинул от стола кресло. «Присаживайся». «Благодарю», — мило улыбнулась Тео. «Какой приятный сюрприз! Я так рада, что ты нашел время меня навестить». «Но как же я мог не найти?» «Моя дорогая сестра лишь недавно, оправившись после болезни, уезжает так далеко. К тому же берет с собой непреданную горничную, которая служит дювалем не один десяток лет, а тупицу голодранца. Да я ночей не спал, воображая...» «С какими бедами ты можешь столкнуться?» «И с какими же?» — заинтересовалась Тео. «С ужасными и бесконечными. Этот контрактный даже навоз по клумбам разбросать не может, что уж о более сложных заданиях говорить. В общем, дорогая моя сестра, я все обдумал и пришел к выводу, что так продолжаться не может. Я найму тебе достойную прислугу, госпожа Альбертина выделила на это средство. А контрактного, надо полагать, ты заберешь в поместье». «Что? Нет. Зачем мне такой криворукий работник? Я уже расторг договор». Герберт прищурился, пристально всматриваясь в лицо Теодоры. Мальчик хотел отследить эмоциональную реакцию. Мальчик надеялся выстроить на ней дальнейшую стратегию разговора. Если вдуматься, это даже забавно. «Новая прислуга, надо полагать, будет оповещать тебя обо всем, что я делаю». Все так же мило улыбнулась Теодора. Конечно, ты моя сестра, а значит, я должен быть готов прийти на помощь в любой момент. Да, это определенно забавно. Глубоко вдохнув, Тео поглубже уселась в кресле и закинула ногу на ногу. Юбка при этом задралась, обнажив икру, но Тео даже не попыталась ее оправить. Знаешь, что меня удивляет, дорогой братец? Твои убеждения совершенно не согласуются с твоими действиями. Это часть великого плана или ты обычный идиот? Что? вылупил на нее глаза, мгновенно утративший саркастическую игривость Герберт. «Ну вот смотри, ты твердо уверен, что я не Теодора Дюваль. Настолько уверен, что единственной проблемой полагаешь сбор доказательств. Но при этом ведешь себя так, словно перед тобой обычная двадцатилетняя девочка, милая и безобидная. Тебе не кажется, что это несколько непродуманно?» «Что?» Растерянно моргнул Герберт. «О чем ты, я не понимаю». «Да уж, конечно, не понимаешь». Если бы понимал, то не приперся бы в дом к существу, которое захватывает тела без охраны. Вот не надо, не надо, не цепляйся за свою дурацкую трость. Ты все равно не умеешь ею пользоваться». Тео выкинула карту на угад, но потому как судорожно дернулся Герберт, поняла, попала. «Да-да, дорогой братец, я тоже собирала о тебе информацию. Нелюбимый внук, сын нелюбимых родителей, вечно второй, вечно без шансов на успех, жертва несправедливого мира» широко ухмыльнулась Тео. «Деточка, мне так тебя жаль». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Понятно. Это не великий план. Ты действительно идиот», грустно вздохнула Тео. «Можно у тебя спросить, на что ты рассчитывал? Я совершеннолетняя, дееспособная женщина. Живу в Кинси больше трех месяцев. Обзавелась репутацией, связями. Собрала финансовую подушку. Ты правда думал, что просто поставишь меня перед фактом, и я буду терпеть в доме шпионов?» На секунду притормозив, Теу удала Герберту шанс ответить, но тот только открывал и закрывал рот. «Я твоих слуг даже на порог не пущу. А если они будут настаивать, вызову жандармов». «И чем же ты объяснишь свое нежелание пускать в дом слуг?» Герберт походил на пловца, который только что получил по голове веслом, но продолжает барахтаться в воде. «Мальчик мой, да ты совсем думать не хочешь. Зачем мне что-то объяснять? Я этих людей не нанимала» видеть их не хочу. Если мне понадобятся слуги, я выберу их сама». Это был абсолютный блеф. Но Герберт не мог знать, сколько именно денег накопила за несколько месяцев работы Тео, а значит, не мог точно знать, врет она или нет. Побольше уверенность в голосе и «Вперед, Тео, вперед!» «Вон там, в шкафчике бренди. она ткнула пальцем за спину Герберту. «Принеси бутылку и две рюмки». Деревянными шагами квази-кузен промаршировал в угол. Позвенев посудой, он вернулся с тем самым мать его фруктовым бренди и двумя до блеска отмытыми стаканами. Если Том что-то делал, он делал это хорошо. Раньше ты пила только вино. Герберт протянул Теодоре наполовину наполненный стакан. Мало ли что было раньше. Покатав по стенкам бледно желтое бренди, Тео сделала крупный глоток. Люди, дорогой мой, меняются, уж тебе ли не знать. И улыбнулась кривой улыбкой. Герберт, вздрогнув, в два глотка опустошил свой стакан и снова наполнил. «О да, я знаю». «Отлично. Рада, что мы прояснили ситуацию. А теперь к делу». Широко расставив ноги, Тео склонилась к Герберту, упершись локтями в колени. Расчет оказался верным. От вида кузины, принявшего пьющий вульгарную позу, Герберта передернуло. «И что же ты хочешь?» Голос у него был ровным почти, но стакан в руках немного подрагивал. От чего по золотой поверхности Бренди шла мелкая рябь. Нет, вопрос в том, чего хочешь ты. А ты, мальчик мой, хочешь денег. Очень давно и очень сильно. Теодора Дюваль стояла между тобой и Бабкиным наследством, но сейчас Теодоры Дюваль нет, есть я, и со мной можно договориться. Стакан в руке Герберта немедленно перестал дрожать. На каких условиях? Я отказываюсь от всех претензий на наследство. Когда госпожа Альбертина умрет... «Мне отойдет только этот дом и право на патент, все остальное твое. Взамен ты оплатишь мой арендный договор с банком на год. Ты избавился от контрактного, ты его и вернешь». «Год — это немалый срок», — прищурился квазикузен. «Набежит крупная сумма». «Что поделать? Наш жизненный путь не усыпан лепестками роз». «Как я могу быть уверен, что ты сдержишь слово?» «Зайдем к нотариусу, оформим письменное соглашение». «Интригующее предложение». Покрутив в пальцах стакан, Герберт сделал небольшой глоток. Но зачем мне все это? После всего, что ты мне наговорила, я просто потребую официального расследования. И первый же осмотр квалифицированным магам докажет, что ты вовсе не Теодора Дюваль. Вообще-то я именно Теодора Дюваль. Это один из базовых принципов замещения души. Ты слишком самоуверен, мой дорогой братец, и не делаешь домашние задания, а я делаю. Инициировать официальное расследование должен ближайший по крови родственник. Таковым для меня является госпожа Альбертина. Ты на втором месте. Я могу подождать, пока старуха умрет. Можешь, поэтому шанса тебе я не оставлю. Либо мы заключаем договор, либо я сегодня же пишу любимой бабушке письмо, в котором рассказываю, что ты грязно домогался меня все эти годы, но я, робкая девица, стыдилась и не решалась об этом сказать. А теперь не могу молчать, потому что мой коварный кузен, приехав в Кинси, взял меня силой». Я кричала, звала на помощь, но мне никто не помог. Ведь мой коварный кузен расторгнул договор с контрактным работником, и я осталась в доме совершенно одна. Впервые в жизни Тео увидела, как у человека глаза буквально лезут на лоб. «Что ты с ума сошла? Это же бред, никто не поверит. Чтобы я, тебя, это невозможно, абсурд, полный абсурд. Ну, если ты твердо в этом уверен, рискни». Ты пытаешься инициировать обследование, а я пишу бабушке, что унизительное обследование ⁇ попытка избежать наказания за совершенное преступление. Мое слово против твоего слова. ⁇ Нет, ⁇ сладко улыбнулась Тео. Твое слово против моих доказательств. У тебя нет доказательств, Теодора девственница. Уверен? Улыбка стала еще шире. Но ты же, она же. Квази-кузен судорожно наглядывал комнату, как ученик, ожидающий подсказки. «Даже если не девственница, на тебе нет следов изнасилования. Будут, и синяки будут, и последствия грубого проникновения. Могу даже башку о стену побиться, чтобы несколько шишек осталось. Детекторов лжи у вас нет, ДНК-тестов тоже. Ты все еще настаиваешь, что мне не поверят?» Герберт молчал, уставившись в стену стеклянным взглядом. Его ноздри раздувались, как у загнанной лошади. Мне нужно время, чтобы подумать. «Думай, у тебя 20 минут. Я не могу так быстро». «Уж постарайся. Ровно через 20 минут я встану, пойду в банк и заключу договор на аренду контрактного самостоятельно. А финансовый ущерб от сделки компенсирую бабушкиным наследством». Денег на оплату даже годичного контракта у Тео не было, но Герберт заглотил наживку с крючком. «Ладно». Хорошо, ладно, я согласен. Вот и молодец. Поднялась из кресла Теодора. Тогда пошли к нотариусу. Прямо сейчас. А чего зря время тянуть? Раньше начнем, раньше закончим.